глава «Я узнал номер телефона, о котором вы просили», — сообщил главком Стратов. Он разговаривал с президентом и поглядывал в зал из отсека боевого штаба на верхнем ярусе. Внизу все казалось обычным и будничным, как всегда, но Маккензи знал, что им там уже все известно. Мужчины и женщины, несущие вахту на КП, все знали и не показывали виду. Они знали, что происходит нечто необычное, и хотя они, возможно, не догадывались, в чем же дело, среди них, несомненно, было немало тех, кто понимал, дело серьезное. Главком Стратаф все воскресенье провел в бункере с мрачным лицом, постоянно звонит горячий телефон, в отсеке боевого штаба суетятся высшие офицеры, все это не осталось незамеченным. «Код зоны в Холяне 406, номер телефона 111-20-12», — сообщил Маккензи президенту. «Эта квартира в доме на две семьи на Джейн-стрит, дом номер 317 по Джейн-стрит. Как сообщил мне генерал Стоунсайфер, миссис Пауэлл сейчас дома». «Хорошо. Мистер президент, я вот подумал...» Может быть, предварительно связаться с ней и подготовить к вашему звонку? А иначе есть вероятность, что она не узнает ваш голос или просто не поверит, что ей действительно звонит сам президент. Идея хорошая. Но как же вы это осуществите? Полковник Клентер, это начальник разведки в 168-м крыле, в настоящее время ведет наружное наблюдение за ее домом из машины. Мы можем связаться с ним по рации, и минут через десять вы ей позвоните. Он покажет ей свое удостоверение и переговорит с ней. Дэвид Стивенс согласился и вернулся к тревожной дискуссии о Лоренсе Делли. Он задавал вопросы, а два специалиста Цейру объясняли ему, каким образом пришли к заключению, что, судя по психологическому портрету Делла, он едва ли мог убить свою жену. Он был не тот человек, который легко выходил из себя или терял самоконтроль в стрессовой ситуации или в минуту гнева и ярости. Он всегда действовал в таких ситуациях рационально и эффективно, что странно. Верно, что Дайана Делл много пила и, вероятно, изменяла мужу. Было столь же верно и то, что такой человек не стал бы, можно даже сказать, просто не мог подвергать риску свою карьеру подобным срывам. «Я не хочу сказать, что майор Делл не способен к насилию», особо подчеркнул уроженец Джорджи. «Но подобный поступок...» Насилие по личным мотивам в отношении гражданского лица просто не в его духе, не в его кайфе, как сказал бы наш сынишка. — Этот майор вполне способен уничтожить военно-воздушную базу или столицу вражеского государства, — объяснила доктор Озгут. и выбор военной карьеры подтверждает его склонность к массовому неиндивидуализированному насилию то есть к насилию против большой и удаленной группы или территории однажды кто то процитировал покойного бакси зигеля американцам говорил он нечего бояться организованной преступности потому что гангстеры как правило убивают только друг друга вспомнил стиенс — Хотите ли вы сказать, что Дейл может убить только иностранцев, безликих иностранцев, находящихся далеко? — Примерно так, — мистер президент, — согласился она. — Во всяком случае, именно об этом говорит нам его поведенческая схема. — Значит, если дело обстоит так, доктор, — рассудил глава исполнительной власти страны. то, следовательно, маловероятно, что он убил собственную жену, но зато вполне вероятно, что он способен запустить межконтинентальные баллистические ракеты. Совершенно верно. И учтите, мы же не утверждаем с полной уверенностью, что он был несправедливо осужден за преступление, которого он не совершал, но такая вероятность определенно есть. Ну и что же мы будем делать с этими чертовыми вероятностями? Взорвался бонами Доктор Пинни озадаченно взглянул на него. Доктор Осгуд была несколько разочарована. — Ну, вы учтете их при принятии решения, генерал? — заявила она тоном, каким учитель обращается к тупому четырнадцатилетнему ученику. — Вам придется принять во внимание все факторы, прежде чем вы примете разумное и логичное решение, — согласился ее муж. Какое решение? Ну, это уж вам решать и президенту, конечно, ответил Пин. Наша задача собрать, просеять и интерпретировать сведения, чтобы люди, облечённые властью, принимать решения и действовать, оказались во всеоружии для своих решений и действий. В случае же с этими пятью людьми у нас нет всей полноты данных. Мы даже не располагаем результатами теста Роршиха, мы Опирались только на суждения о них, сделанные врачами, о которых мы никогда и не слышали. — Мы же не волшебники, понимаете? — Эдвард, — укоризненно воскликнула доктор Осгуд. «Ну, конечно, нет», — повторил он несколько извиняющимся тоном, — «мы получили хорошие образования, имеем большой опыт, мы серьезные специалисты, которые уже продемонстрировали свои способности в сложной области создания психологических портретов, но мы же не компьютеры, мы не можем дать вам набор абсолютных и безошибочных ответов и простых формул. Мы же...» не те лосьоны против угрей которые гарантируют девочкам подросткам приобретение за девять дней ангельской кожи или возврат денег президент послушно кивнул я понимаю конечно но ни у кого нет шансов получить свои деньги назад если мы допустим здесь ошибку доктор сказал он ну что ж мне остается только вас обоих поблагодарить что я и делаю теперь мне надо сделать несколько звонков и принять решение. Он снова поблагодарил их на прощание и вернулся к своему вертящемуся креслу за историческим письменным столом. «Они правы, по крайней мере, в одном, Винс», задумчиво произнес он. дел из них самый интересный тип, самый умный и самый интересный». «Возможно, и так, но, по-моему, у нас сейчас времени нет для подобных философстваний». — Мистер Президент, приберегите это для своих мемуаров, если вы, конечно, доживете до того момента, как вам придется за них сесть. Боннами был честный парень, преданный и работящий, но ему не философской жилки, и это было его слабое место, хотя его обязанности и не требовали особо философского склада ума. У него были свои принципы и упрямство, но философии никакой. «И как же далеко может зайти Дэл в своем страхе и гневе?» — продолжал Стивенс. «Миллионы людей могут укрывать свои доходы от налоговой инспекции или изменять женам. Но многие ли из них способны на убийство? Многие ли из них могут убить тысячи, миллионы, десятки миллионов?» «Эта проблема их не заботит, Дэйв». Они эту проблему оставили профессионалам, мне, тебе и другим, чтобы они ее решали, а сами предпочитают элегантно зубоскалить насчет того, какие же они жестокие гады. Им легче легкого глядеть свысока на наемных помощников, но ведь не мы создали эти рабочие места и не занимаемся наймом на службу. После долгих лет государственной службы, — понял Стивенс. — У Винса Боннами стали появляться и открыто проявляться сомнения. Он не отказывался от сделанного когда-то выбора профессии, но, отдавая себе в этом отчет или нет, он начал задумываться. Да, все-таки и он предается философским раздумьям. Возможно, это пришло к нему с возрастом. — А может быть, все дело в угрозе, исходящее от «Гадюки-3»? Но ты же сам добровольно избрал себе путь в жизни, Винс, как и этот дел Если бы тебя после многолетней безупречной службы вышибли из ВВС, если бы тебя приговорили смертной казни за один единственный проступок, которого ты, может быть, даже и не совершал, ты бы смог запустить эти ракеты. ну я же не он, — отпарировал Бонами. Нет, но ты профессионал. и у тебя за плечами такая же жизнь и такой же опыт. Ты бы смог...» Генерал затянулся сигарой и погрузился в раздумья. «Чтобы сквитаться с обидчиками или спасти свою жизнь хотя бы на короткий срок, ты бы смог запустить эти ракеты, Винс». Бонами раздраженно затушил в пепельнице корону. «Нет, я же не идиот». Он куда башковитее меняя, и куда больший мерзавец, и куда больше затрахан жизнью. Может, я такой же, как и он, жестокий гад, но я бы не смог. Мы не похожи, хотя и носим одинаковую синюю форму. У меня четверо сыновей, а у него ни одного. Черт, да между нами огромная разница, не сомневаюсь. А почему ты не звонишь, черт побери? Президент снял трубку. может я бы и запустил пробурчал бывший ведомый может и запустил но окажись ее на его месте нет ты бы не смог возможно есть еще девятнадцать генералов по обе стороны железного занавеса кто смог бы запустить эти ракеты но ты винс не смог бы прежде чем бонами ответил стивенс Продиктовал своей секретарше номер в Хелене и уже через полминуты разговаривал с женой Виллибоя Джастиса Пауэлла. Он вежливо говорил с женщиной излагал ей суть проблемы, особо при этом отметив, что она могла бы помочь спасти жизнь ее мужа и многих-многих людей. Он говорил проникновенно и уважительно, не желая ни угрожать, не шантажировать, не приказывать и, более всего, стараясь не напугать ее. В ходе разговора он поймал себя на том, что невольно стал гадать, какая у нее внешность, и пришел к выводу, что она высокая, привлекательная и с чувством собственного достоинства. Белая она или черная, а может быть, индианка, по голосу трудно было решить. Если он, если они выйдут оттуда прямо сейчас... смертный приговор будет отменен и ему придется отсидеть в тюрьме всего лишь несколько лет я правильно вас поняла мистер президент переспросила она степенно именно это я и сказал и я даю вам слово она поразмышляла несколько секунд но вы не сказали что будет если он не выйдет если они все откажутся сдаться заметила она Теперь президент погрузился в размышления. «Мне бы не хотелось об этом говорить, миссис Пауэлл», — наконец ответил он. «Это будет куда как менее приятно для нас всех. Вы убьете их, не так ли?» «Миссис Пауэлл», — начал он, — «неважно». «Я знаю, вы убьете их. Я могу это предположить, встав на вашу точку зрения». — Вам просто придется так поступить. — Я этого не говорил, миссис Пауэлл. — Нет, и это с вашей стороны очень благородно, но вы их убьете. — Я не имею в виду вас лично, но кто-нибудь в правительстве сделает это за вас, и я останусь вдовой с ребенком без отцовщины. Возможно, я даже не смогу получить за него государственную пенсию. «Я позвонил вам не для того, чтобы угрожать», — откровенно признался президент. «Я просто пытаюсь спасти человеческие жизни, жизнь вашего мужа и жизнь миллионов других людей. Я понимаю, что ваш муж достоин спасения, что он не преступник по призванию». «Вы же ровным счетом ничего не знаете о моем муже», — резко возразила она. «Да и незачем вам знать». Это ведь неважно Я бы позвонила ему, если полковник Клентер сумеет это устроить. Боюсь, я не знаю, по какому номеру. Уверен, что он все устроит. Спасибо вам, миссис павел Я надеюсь, он вас послушается. Она мягко, печально усмехнулась. «Это и доказывает, что вы совсем не знаете моего мужа, мистер Президент», — сказала она на прощание. «Поразительная женщина», — воскликнул Боннами, когда Стивенс повернулся к нему. «Что ты хочешь этим сказать?» «Она права, вот и все, что я хочу сказать. Даже если они сбегут оттуда, не притронувшись к стартовым кнопкам с мешками денег, им не суждено насладиться этим богатством». Ваше правительство, да любое правительство, не потерпит подобного унижения. Куда бы они ни направились, если только они не решат скрыться в коммунистическом Китае, люди Майклсона настигнут их. Рано или поздно, через пять месяцев или пять лет, его люди, ребята, которых ты называешь «моей роднёй», прикончат их. Ты об этом даже не узнаешь. Ты с ума сошёл, Винс. Генерал покачал головой. — Вовсе нет, Дэйв. Они их сцапают рано или поздно Нет, если я им прикажу оставить их в покое, — Боннами вздохнул. — Но ты этого не сделаешь. Они убедят тебя, Дэйв. А если даже не убедят, то просто ничего тебе не скажут и будут делать свое дело. Ты хоть имеешь какое-нибудь представление о том, сколько людей нашей разведслужбы убили, вынужденно или по прямому приказу за последний год. Я не знаю и не спрашиваю, а ты спрашивал хоть раз? Нет, я об этом как-то не думал. а Тебе не следует об этом думать, мистер президент. Тебе не следует задавать вопросов, и тебе не следует этого знать. Это не твое дело. Большие проблемы, бюджет, новое законодательство по гражданским правам, назначение федеральных судей, послов, переговоры по сокращению вооружений — это твое дело. Между прочим, если это может тебя утешить, русские и китайцы, возможно, убили за этот же период в 10 раз больше людей, возможно, в 16 раз больше. Но это не бог визит какое утешение, сукин ты сын. — Не понимаю, зачем ты завел этот разговор. — Прошу прощения, мистер президент, но вы всегда говорили, что вам нравится, когда я вызываю вас на откровенный разговор. В дверь кабинета дважды постучали. Вошел младший адъютант и доложил, что полковник Клентер собирается связаться с Гадюкой-3 через коммутатор Мальмстрома, и генерал Стоунсаффер предлагает президенту послушать беседу пауэла с женой. — Мы готовы подключить аппарат конференц-связи, — объявил капитан. — Замечательно, — похвалил Стивенс. Не прошло и минуты, как из небольшого переговорника на письменном столе президента зазвучали голоса. Разговор был кратким и одновременно формальным и нежным, точно собеседники знали, что их подслушивают. Миссис пауэл сообщила мужу, что она и сын в порядке, и потом передала на минутку трубку сыну. Пауэлл заверил обоих, что и он в полном порядке, и добавил, что им не стоит беспокоиться о нем, потому что все скоро утрясется. Она упрямо повторила, что все равно волнуется, и тут, наконец, бывший морской пехотинец понял, что военные взяли ее то ли под наблюдение, то ли в заложницы. На его прямой вопрос она ответила, что рядом с ней находятся офицеры ВВС, но ни ей, ни ребенку ничто не угрожает. Президент особо это подчеркнул, сказала она. — Президент? — Да, он звонил мне несколько минут назад и попросил поговорить с тобой, милый, — сказала миссис Пауэлл. И он дал мне слово, что вам, ребята, изменят приговор на несколько лет в тюрьме, если вы сейчас же выйдете. Пауэлл поделился с женой своими соображениями относительно слова президента, и она попросила его подумать о ней и о ребенке и всех прочих детях. — Пусть о них подумает наш президент. Он же получает 200 тысяч в год за свои думы, — укоризненно ответил Вилли Бой Пауэлл. — Да он же только пытается нас испугать, детка. Он блефует. И мы знаем, что он блефует. А он знает, что ему придется платить. Менее чем через 24 часа мы покинем эту чертову страну, и вы оба присоединитесь к нам. Так что ты лучше покой вещички. Раздался странный звук. Возможно, женщина подавила рыдание. — Мне кажется, они там просто хотят вас всех погубить, — прошептала она. — Я точно знаю, что хотят, но у них ничего не выйдет. — Вилли, м? — Прошу тебя, Вилли. — Увидимся завтра вечером, — твердо ответил он. На этом беседа закончилась. Ну что ж, она пыталась, — заметил Стивенс извиняющимся тоном. Да, ей не удалось даже внушить ему сомнения Дэйв. она пыталась, но ей ничего не удалось сделать. Разумеется, и я не надеялся, что ей удастся. Президент со вздохом прикрыл глаза. Сказать по правде, Винс, я тоже не надеялся. Да с чего ему Кому-то верить. Я, конечно, лелеял надежду, что слово президента для него еще может что-то значить, но, похоже, и это для него пустой звук. Что ж, Дэйв, об этом хорошо позаботились твои предшественники. которые фантастически лгали с трибуны ООН по телевидению. Естественно, в наше время уже никто не верит ни британскому премьер-министру, ни русскому генеральному секретарю, ни президенту Гарвардского университета. Я не говорю... Что ж, это в духе времени. С каждой минутой ты все больше ударяешься в философию, генерал. Ужас! «Способствует моему взрослению», — заметил Боннами и посмотрел на часы. «Через полторы минуты тебе должен звонить Маккензи или Стю Вудсайт». «Почему, Винс?» «Мистер Президент, я, возможно, в ужасе, но не в истерике. Я все еще отдаю себе отчет в происходящем». Маккензи будет испрашивать вашего разрешения на штурм, а Вутцет будет просить перевести глобальную обороноготовность войск на четвертый уровень. Он же председатель комитета начальников штабов, и он просто обязан так поступить после того, как миссис Пауэлл не смогла уговорить своего мужа. А вам придется дать свое согласие на штурм Гадюки-3. Да не смотри ты Такими невинными глазами, Дэйв. Боже, ты же понимаешь, что не оба слушали ее разговор с мужем. К линии подключились 20 генералов здесь, в Вашингтоне, генералы стратегического авиационного командования в Офате и Мальмстроме и, возможно, подчиненные Уорсу в штабе сил быстрого развертывания. Оборонительная ситуация четвертого уровня. Задумчиво произнес президент. Если бы я был председателем комитета начальников штабов, я бы просил у президента третьего уровня. Дэйв, какие бы тут ни были затронуты вопросы морального или гуманитарного свойства, вся эта ситуация с точки зрения военных — ядерный кризис. Именно. И только так они это все и воспринимают. и я не могу их за это осуждать. — Эти волчи просто выполняют свою работу, — подтвердил бонами Так на чьей же ты стороне, Винс? На их или на моей? — А я не знал, что тут две стороны в этом кризисе. Тут позвонил главком стратов и после короткой дискуссии Стивенс нехотя дал свое согласие на штурм. Менее чем через две минуты генерал Стюарт Вуцайт перезвонил с просьбой дать согласие ввести четвертую степень обороноспособности. Будучи весьма искушенным мастером торга, как и полагалось быть председателю комитета начальников штабов, он сначала просил третий уровень и в итоге согласился на четвертый. В 22.49 по вашингтонскому времени вооруженные силы США в разных частях земного шара получили зашифрованный радиосигнал, предписывающий повысить обороноготовность до четвертого уровня. Это сообщение было, разумеется, перехвачено и записано первоклассным оборудованием пунктов радиоперехвата советских и китайских разведывательных учреждений, семь различных подразделений электронного прослушивания в Европе и Азии, плюс два русских траулера, курсирующих вдоль берегов Новой Англии и Аляски, ощетинив свои многочисленные антенны, запеленговали и передали это сообщение в свои штабы. Через несколько часов опытнейшие шифровальщики в Москве и Пекине засели за головоломную работу, мобилизовав свои мозги и машины для расшифровки тайного смысла этого послания.